Приходилось оставлять волосы сверху и по бокам достаточно длинными. Она говорила, что с какой-нибудь хорошей модной стрижкой он будет выглядеть как кинозвезда. Но так как это не воспринимал она подобрала другие слова. «Тебя могли бы сделать таким красавцем, Бен. Ты бы сам себя не узнал». Но и сейчас он неплохо выглядел и пах чистотой. Наступил вечер, и старушка занялась тем, что стала бы делать и без Бена. Принесла из холодильника пару банок пива, налила себе в стакан, а потом налила и ему. Они собирались провести вечер за его любимым занятием, перед телевизором. Но сначала старуха нашла клочок бумаги и написала «Миссис Эллен Бикс, Мимоза Хаус» «Одиннадцать, Хелли-стрит, Лондон, Ю-В-6». Она сказала, «Попроси у матери свое свидетельство о рождении. Если придется его заказывать, скажи ей, что она может писать тебе на мое имя. Вот адрес». Бен не ответил, нахмурился. «Бен, ты понял?» да Она не знала, понял ли он на самом деле, но решила, что понял. Бен смотрел на телевизор. Она встала, включила его и вернулась в кошки. «Ну, киска, все в порядке». Но кошка ни на секунду не сводила глаз с Бена. Теперь все стало легко и приятно. Похоже, Бену было все равно, что смотреть. Иногда старуха думала, что ему скучно, и переключала на другой канал. Ему очень нравились программы про диких животных, но в тот вечер ничего такого не показывали. На самом деле это к лучшему, потому что он иногда слишком возбуждался. Старуха знала, что просыпались его животные инстинкты. С самого начала она поняла, что он сдерживал порывы, о которых она могла лишь догадываться. Бедняжка Бен. Она знала, что он такой, но не знала, почему. Когда пришло время ложиться спать, старуха расстелила на полу матрас для Бена. Рядом, на всякий случай, положила одеяло. Он обычно не накрывался. Кошка, увидев, что враг на полу, запрыгнула на кровать и легла поближе к женщине. Оттуда она не могла наблюдать за Беном, но тут было не страшно. Она чувствовала себя в безопасности. Когда выключили свет, в комнате не стало темно, так как ночь была лунная. Старуха прислушивалась к дыханию Бена, пока оно не изменилось на ночное дыхание, как она его называла. Она думала... Это все равно, что слушать рассказ о разных событиях или приключениях, которые кошка, наверное, понимала. Во сне Бен убегал от врагов, охотился, сражался. Старушка знала, что он не человек, не такой, как мы, как она говорила. Может быть, что-то вроде Йети. Когда она впервые его увидела в супермаркете, он рыскал, другому не назовешь», потянулся и схватил несколько буханок хлеба. Она так и не забыла того, что увидела, бросив первый мимолетный взгляд на этого дикого человека. Он воплощал контролируемый взрыв яростных стремлений и неудовлетворенных потребностей. И она это знала, даже когда сказала контролеру «Все в порядке», Он со мной.